Опадающие листья. Глава 24. Когда я говорю, что какая-то ситуация, состояние или действие может стать преградой на пути, или наоборот, поможет в продвижении по нему, то это всего лишь констатация факта. Но в умах слушателей возникает оценка, в которой одно становится плохим, а другое хорошим. И возникают суждения, в которых желание, эго, ум и бог и еще что объявляются плохим и тем, с чем следует бороться. Такова типичная реакция ума – создать себе объект для борьбы. Разделить вещи на правильные и неправильные, допустимые и недопустимые. Ум снова и снова пытается создать для себя ясную картину мира через разделение, потому что иначе у него не получается. Конечно, надо бы и мне здесь объявить его плохим и неправильным, но на деле он таков, каков есть, и не требует позитивной или негативной оценки. Когда ученые описывают очередной физический или химический закон, они не лепят на него оценок. Они говорят, вот взаимодействие сил, элементов или частиц, оно происходит в определенных условиях, именно всегда одинаково. Ученые не делят частицы на хорошие и плохие, но обыватель, столкнувшись с их воздействием на себя, тут же постарается определить, хорошее оно или плохое. Люди очень любят оценивать все вокруг с точки зрения вреда или пользы именно для себя. Но на пути эта привычка тоже становится препятствием. Избавление от привычки требует внутреннего усилия. Увидеть ее как автоматическую реакцию, научиться ее прерывать и принять в качестве новой установки для ума следующую аксиому. В том, с чем мы работаем, нет ни хорошего, ни плохого. Есть структура эго, которая требует осознания и демонтирования, а позже – стирания. Есть желания, с которыми нужно работать, осознанно их воплощая или созерцая и рассеивая. нейтральное отношения куда полезнее, а отстранение от оценок помогает в растождествлении с умом и его идеями. Осознанность всегда нейтральна. Любое отношение, как и отношение между людьми, чем-то окрашено. И там, где ум находит плохое, он занимает позицию отрицания, сопротивления или борьбы, что только мешает реальной внутренней работе. Законы природы изучают не для того, чтобы их оценивать или с ними бороться. Их знание помогает людям эффективнее выживать и развивать цивилизацию. Знание законов взаимодействия с Богом, законов функционирования наших тел, законов духовной трансформации существенно облегчает прохождение пути и серьезно повышает шансы достижения своей высшей цели. В итоге же человек совсем избавляется от суждений, предпочитая обходиться констатацией фактов, когда они известны, или молчанием, когда информации недостаточно, а большего, между нами говоря, ни одна ситуация и не требует.